Господин учитель. Сквара просидел в заперти еще полных два дня. Он видел, как, возложив на щиты, уносили со двора погибшего космохвоста. Видел дымный хвост, взошедший над лесом. Он уже знал, что поляна, отведенная для честных костров, носит особое название «Великий погреб». Позже Сквара видел лихаря. Наказанный стень выглядел подавленным и угрюмым. Но бросалось в глаза, межеумки, старший и сам ветер обращались с ним совершенно по-прежнему, так будто вовсе ничего не произошло. Не все справлялись одинаково хорошо, но, по крайней мере, никто лихаря не задирал, не травил. Позже Сквара уяснил, что в котле люто запрещалось домучивать выстоявшего у столба. Принял кару и скупил, продержавшись честно и прямо, стало быть, взял свою честь, и никто ему не волен старое поминать. Правду, мол, ведь, проводив космохвоста, сквара к решетке больше почти не вылезал. Сидел на смятом одеяле. Все думал о том, что мог сделать, но не сделал для узника. О чем еще мог спросить его, но не спросил. На третий день опенка выпустили наружу. Выйдя во двор, он увидел возле ворот легкие саночки и сидевшего на них ветра. Котляр поманил его рукой, Сквара подошел. Ветер бросил ему снегоступа и потику увенчанный чем-то вроде алыка. «Впрягайся! В лес меня повезешь!» Сквара молча завязал пуца, скрестил на груди плетенные ременные петли, с усилием тронул санки по шершавой земле, подмерзшей возле ворот, выбрался на снег, потащил по дороге. Теперь ветер его, наверное, убьет. Странно только зачем идти для этого в лес, мог бы управиться и во дворе у всех на глазах. Чтобы дурачье покрепче запомнило, каково похабничать про котел и марану. Разве только хотел попытать, не сказал ли ему Рында чего занятного? И такого, о чем с пленителями молчал: про косохлёста про Сегара. После заточения в ногах не было прежней резвой готовности. Сын лыжного делателя злился и налегал, чтобы хоть помирать было не стыдно, чтобы ветер напоследок рохлий не обозвал. Пока пересекали старое поле, тело разогрелось, набрало силу, отчего на душе странным образом полегчало. Тащить пришлось долго. За неровными завалами обочин встали изломанные снегопадами деревья, почти на том самом месте, откуда они целую жизнь назад разглядели черные башни, Ветер указал скваре неприметную тропку меж соснами. Сквара заново ощутил близость конца. Еще с полверсты через чащу и санки выкатились на длинную утоптанную поляну. В сотне шагов виднелся городок, сбитый из снежных глыб. «Стой!» — сказал ветер. Сквара скинул вымокшие ремни, повернулся к нему. «Вот теперь убивать будет». Ветер вдруг улыбнулся. «Что насупился, дикомыт?» И бросил скваре его кожушок. «Одевайся! Застынешь!» Вид у него против всякого обыкновения был усталый. Такой словный источник не отошел еще от тяжкой поездки и пачи того от страшного возвращения. «Думаешь, убивать стану?» спросил ветер. Сквара понял, котляр видит его насквозь со всеми его страхами, надеждами и глупым упрямством. — А что не бежишь? — Сквара буркнул. — Так поймаешь? — ветер кивнул. — Верно, поймаю. А вот убивать тебя или нет, еще поразмыслю. И присмотрелся. — Это что у тебя на руке? — Раньше не было. Или я слепой стал? Космохвост подарил? Сквара поднял рукав, показывая плетежок. — все равно без толку прятать. — Не, это из ужище, на котором ты Ивеня повесил. — Брови котлера смешно встали домиком. — Так вот, значит, как твой дружок с счастливой веревкой распорядился. — А я-то уверен был, что на ней удавится. Духу не достало? Или ты помешал? — Он петлю свил, — ответил Сквара, надеясь, что его речи отведут от ознобиши беду. — Раздумал. — Сказал так, если Иви не послужил... «Я уж послужу за него и за себя!» Ветер насмешливо кивнул. «Полно врать!» «Он умом тверд!» — упорно продолжал Сквара. «Может, в раз пяти пудов не поднимет?» «Зато покумекает!» «И неволе приспособит, что пуды сами взбегут!» «А если что год назад услыхал, слово в слово расскажет!» «Он...» «Ладно!» «Не о нем речь!» — перебил Ветер. И вдруг задал вопрос, которого Сквара боялся больше всего. Про что тебе космохвост баял? По счастью, у сквара был срок придумать ответ. Про то, что каких-то царевичей охранял. Эри, Ари! Взгляд ветра стал пристальным. От кого охранял? Сквари сделалось жарко. Он вздохнул, ответил: Отмараничай. Ветер уизвленный чужой неправдой пристукнул кулаком по колену. Отмараничай! «А как своего сына косохлёст учил в царском платье ходить? Про то сказывал?» Сквара туповато переспросил. «Сына?» Сироток на улице подобрал. «Сына? Он же сам с праведной семьей в родстве состоял. Не особенно близком, но, вижу, и об этом смолчал. Царская кровь сильна, все дети похожие. Отчего сироту своим сынишка не подменить?» «Да потом у трона не встать!» «Обойдет тебе ветер, а ты не поймешь!» Между прочим, слова сын за отца в песню предложил Космохвост. «Он ведь... чтоб защитить!» «А о том, куда все наследники, что прежде Эрелиса, вдруг стали деваться, речей у вас не было?» Сквара надолго замолк. «Так не он же их, Космохвост! Вправду-то!» или. «Как?» — он тихо спросил. «Господин учитель?» И сам вздрогнул, сообразив, что впервые обратился к ветру, как подобало уноту. «Мне ты на что про чужую склоку рассказываешь? Мы царям не обязаны. Пусть они хоть все там убьются. Нам какая печаль?» Ветер досадливо мотнул головой. «Да не в них дело, пендель Пора тебе соображать, как люди черную ворону за белого лебедя продают!» Тут приврут, там подправят. Англядь себя не узнаешь. Сквара смотрел под ноги, морщил лоб, думал. Вот твой дружок, Не небось, не всему верить гораст. Говоришь, решил владычице послужить? Ну, не ну, а да или нет, господин учитель? Да, господин учитель. А ты, значит, не хочешь? «Мы царям не обязаны», — повторил Сквара, и на миг понадеялся, что ветер сейчас махнет на него рукой, велит такому поперечному убираться обратно за реку в леса. Даже подумать успел, как же Азнабиша один. Но ветер прихлопнул ладонями по коленям. «Тогда иначе скажу. Твоя судьба теперь здесь, и каким узором сплести ее, выбирай сам». Хочешь научиться бегать, чтобы я не поймал? Хочешь драться так, чтобы я победить не мог? Или все будешь через два дня на третий в холодницу попадать, пока кривым стручком не засохнешь? — Не. — Что «не»? — Лучше я драться буду, господин учитель. Ветер поднялся. отряхнула от снега меховые штаны. — Тогда вставай. — Бить буду. Скваров встал. Опустил руки, сжал кулаки. Он помнил, как вылы корчился лихорь Ветер посмотрел на него и согнулся от смеха. «Ты куда так напыжился, дикомыт?» Сквара смутился. «Так сказал же, бить будешь!» Господин учитель вытер глаза. «Владычица, дай терпение!» «Я бить сказал, а не душу из тебя выбивать! Вот, смотри!» Его рука медленно проплыла вперед, Пальцы, сложенные копьем и способные, наверное, проткнуть мальчишку насквозь, не сильно толкнули Сквару в грудную кость. «Ну, что сделать надо? Ты, пугало огородная в бою, также будешь стоять? удар меня, покажу!» Сквара нахмурился. Ударил. То есть удара не получилось. Ветер просто не допустил до себя его руку. Он вполне соответствовал своему назвищу, бить его было все равно, что пытаться разить вихрь, несущий снежные хлопья. Котлер мягко прянул назад, перекатился, и тем же движением встал, легкий, цепкий, готовый немедленно метнуть в врага хоть с улицу, хоть нож. Сквара смотрел во все глаза. Дома, когда ладили бой, ловкие и гибкие стеношники ценились нисколько не ниже, могутных разбивал. Вот только повадки у бойцов дома были другие. И что мог такой вихрь сотворить над бывалым стеношным поединщиком, он сам видел. «Я вернусь, Атя. Я все буду знать. Я покажу». Дальше сквар катился вперед и назад, падал в вбок, стелился по земле, взлетал и свивался в кольцо, уходя от ударов. Давно сброшенный кожушок обрастал на санях кольчужными звеньями инея. Ветер показывал и направлял, время от времени помогая делу пинками. Когда наконец он счел, что довольно, небо начинало понемногу темнеть. Сквара стоял на четвереньках, да и то. Остатки рук и ног норовили из-под него выпасть. Ветер сел на санки. Будет с тебя! Впрягайся, вези домой! Казалось бы, почти прирученный дикомыт внезапно снова восстал. а Не повезу! «Что?» «На коновой вен не повезу», — повторил Сквара. «Мы царям...» «Дурачок!» — сказал Ветер. «Ты теперь котлу крепкий. Твой дом в пятере!» На обратном пути Сквара чертил между обочинами странные волны, несколько раз втыкал санки в сугроб и начинал предвкушать, как сейчас обо всем расскажет дядика смахвосту Спохватывался. Ветер спросил его. «А ты, значит, решил...» я тебя лупить буду как лихаря ну то есть да господин учитель я отлуплю если заслужишь за что он тебя запер за песню спой скква распел пусть до казнит разницы уже не было ветер отсмеявшись спросил еще а ту песню которую мне здравствовали тоже ты сочинил Космохвост предупреждал, чтобы Сквара все валил на него. Он и петь один собирался. Сквара безразлично кивнул. «Я!» «Ты уж, лихаря, пощади! Не пой такого больше при нем!» Неожиданно попросил ветер. «Он сирота у нас!» «За владычицу обидлив, словно за мать!» Скваря, еле тащившему ноги, сделалось совестно, словно это он с тени под лютые муки подвел. Между тем... Приблизились крепостные ворота, ветер встал с санок, подмигнул ему «А я уже знаю, каким именем тебя величать буду, только пока не скажу. Открою, если заслужишь». Поднимаясь в хоромину, где обитали новые ложки, Сквара мечтал только доплестись до лежака. Он открыл незапертую дверь, вошел и сразу почувствовал, все изменилось. На их с Ознобиша местах возле двери сидели хотен и Пороша. Оба смотрели на него, как на злого гонителя. Он даже остановился. «Что я еще кому сделал?» «Скварка! Скварка!» Ознобиша махал ему руками из дальнего от входа угла. Махал так, что готов был развалиться топчан. Вскочил. Бросился навстречу, обхватил, уткнулся. Заплакал. Мальчишки прыгали и шумели. С соседнего лежака улыбался Лыкасик. Сквара неуверенно двинулся в ту сторону. Его схватили за тельницу, потащили вперед. Как выяснилось, изветников не любят нигде. Две руки, указавшие лихарю на горластого злочистивца, не остались незамеченными и не были прощены. За скварино на сиденье в холоднице отомстил Азнабиша. А помогал ему, вот что странно, воробыш. Они сговорились в тот же день. Лыкаш, как было у него в обычае, доконно обо всем разузнал. Хитрый ознобиша снова попался под ноги Инберну, взялся хвалить доброе высокостепенство за спасение друга. И поскольку державец сразу его не прогнал, напросился на благодарную службу способлять черной девке-надейке, мывшей котлы. Вот откуда происходили сверточки, падавшие в дымоход. Чуть позже... Воробыш, подгадав, запустил руку в коробок с маком. Лиловые маслянистые зерна растерли между камнями, подлили теплой воды, увели с кухни маленький кувшин пива, примешали сонное молочко и поднесли хотену, ставшему без опенка в хоромине, единовластным хозяином. Двое скваренных обидчиков уснули быстро и крепко, Пиво скоро запросилось наружу из полупустых черев, но спящие и не чуяли. А знобиша еще помог делу. Уселся над ними, начал без устали переливать воду из кружки в пустой кувшин и обратно. подут утро обоих растолкали мокрых, опозоренных, вонючих. Тут же вместе с лежаками выселили к двери. А теперь из сквара вернулся. Теперь будет все хорошо. Когда все снова угомонились, они с долго шушукались, прижавшись под одеялом. Скваре самому было что рассказать и про дядю Космохвоста с его царятами, и про то, как возил ветра на саночках в лес. «Значит, про меня разговор был», — поежился Азнобиша. Сквар ответил. «Хватит уже того, что ты больной, едва не погиб». Меньшой зяблик вздохнул. Веселье от удавшейся мести и встреча с побратимым. Успела в нем отгореть. «Может, лучше бы мне сразу?» «Ты почаще про Ивеня вспоминай», — посоветовал Сквара. «Устроишь им однажды, чего Ивень не смог». Выпростал голову из-под одеяла, огляделся. «А где те трое, тихоней?» Он теперь только сообразил, что, входя, не заметил в хоромине троих самых равнодушных мальчишек, тех, что почти не подавали голоса. Ни во что не лезли и только ждали, чтобы как-нибудь кончился один день, и наступил следующий. Сквара даже по именам их не знал. «Белозуб увез», — сказала Знабиша. «Ну, тот, что рынду твоего притащил». Ветер его опалил, сказал Белозубу только с такими мешками дело иметь. «Куда их?» «Не знаю. Вроде на побегушке кому-то. Сказали никчемные. Я думала и меня заберут». «Никакой ты не никчемный!» «Если бы не семьян за брата наказывать, котлеры на меня бы даже не глянули. На что я сгожусь?» Сквара ответил. «Меня ветер спросил, чем я в котле заниматься хочу». «И что ты ему?» «Я сказал меньших пасти, чтобы не плакали. Или за пленниками ходить, которых здесь мучают и в холодницах морят». «А он что?» Посмеялся. А знобиша вдруг опять уткнулся в него. Сквара почувствовал на плече сырость, Сироте было страшно. Он накрыл ладонью, растрепанную серебристую голову. — Братья за братьев, сын за отца. Азнабиша шмыгнул носом. — Холод и страх не пустим в сердца. Новые ложки стояли во дворе за спинами старших, когда умирал космохвост. Азнабиша по обыкновению натвердо запомнил все, что видел и слышал. Из противоположного угла вдруг послышался грохот, возмущенные вопли, сдавленное хихиканье. Ребятня есть ребятня. В хоромине уже зародилась игра. Что не вечер, в ловких руках появлялись палки, и под кем-нибудь рушился топчан. А бывало даже не один. Сквара сознабившись сразу насторожились, забыв, о чем только что говорили, и некоторое время прислушивались в темноте. Потом оба уснули. «Ты уразумел, хоть за что я тебя наказал?» — спросил ветер. Он сидел возле очага в передней комнате своих покоев. Толстые ковры покрывали не только пол, но и каменные стены. Сюда приходили старшие ученики, если ветер хотел что-нибудь обсудить с ними подальше от сторонних ушей. Во внутренних хоромах почти никто не бывал. А кто бывал, те держали рот на замке. Лихарь скромно стоял возле порога. Смотрел себе под ноги. «Ты меня прежде-то не особо засыновлял», — говорил его вид. «А теперь, когда окаянник этот появился, поди совсем знать не захочешь». Вслух он ответил. «За то, что скверно обращался с врагом, которого должен был сохранить бодрым и живым для допроса. За то, что не смог пропустить мимо края ушей его оскорбления. За то, что без спроса взял стрелу из твоего колчана». Ветер безнадежно покачал головой. — Ничего ты, дурин, не понял. Ты мальчишку зачем к нему посадил? Другого места во всей крепости не нашлось. Как еще пленника прямо вместе с новыми ложками не вселил? Лихарь поднял глаза и сразу снова потупился. Все лицо у него пестрело разводами кровопотеков. Еще худшие пятна прятались под рубашкой. Больно было не то, что двигаться, и говорить, и даже дышать. — Все от него, от недоноска. — Ты вот слушал, о чем они говорили, пока вместе сидели? — негромко продолжал старший котляр. — Имеешь представление, чего космохвост ему в уши напел? — И надо же мне было тогда о правобережниках тебе рассказать. На столе текучим серебром блестела кольчуга, Сверху стоял ларец, вырезанный из тяжелой сувели. Наружу беззащитно свисал старинный платок. Сквозь кружево играла финифть. Ларец стоял косо. Сокровища небрежно сгребли в сторону, освобождая место глиняной бутыли и маленькому лубиному коробу. От короба распространялся запах, делавший воздух в комнате густым, сдобным съедомом. Ветер внимательно посмотрел на стене и, наконец, как будто смягчился. «Твое счастье», — сказал он, — «что старый царевич Коршак, уплативший нам за Эрелиса, на кого-то раскричался оприч Зеленца, застудил нутро и не перенес лихорадки. Поэтому мне уже не было особой нужды пытать телохранителя о том, куда он отправил Эрелиса и Эльбис». К тому времени, когда еще кому-нибудь понадобится их жизнь или смерть, царевичей все равно уже не будет там, где прячут их сейчас. То есть я, конечно, нашел бы, о чем его расспросить, но после всего, что ты без меня наворотил, мне было важнее дать космохвосту смерть в хвальном поединке, чтобы новые ложки увидели, как владычец и велит поступать с доблестными врагами». Того, что пленнику можно было вначале дать немного окрепнуть, они сейчас не поймут. Щенки ведь не сразу начинают кусаться. Их нужно притравливать, да со Это ты способен постичь?» Лихарь долго безмолвствовал, потом, наконец, подал голос. «Я думал, теперь дело чести релиса истребить». Ветер положил ногу на ногу. «Какая у нас с тобой может быть честь превыше чести владычицы? А ей слава, когда нам державноименные кланяются до да помощи просят». Стень поднял глаза, с мукой выговорил. «Учитель, воля твоя! Тебе в самом деле так дикомыт полюбился? Он же наглый, дерзословит все время, как привезли его из холодницы, не вылезает». «Он станет моим лучшим учеником», — перебил ветер. Лихарь покачнулся. Лицо в промежутках между разводами стало зеленым. Старший котляр, конечно, это заметил, поскольку добавил. «Я хочу его выносить неторопливо и бережно, как ловчего сокола». «А ты вынашивать не научился. У тебя средство одно — забить, сломать. С ним так не получится. Это тебе не хотен и подавно не воробышь». Этого не пошлешь на третий год учения собственных родителей карать, поэтому ты, дикамы то больше не трогай. Добро? Лихарь задохнулся. Он же он на владычицу! Понадобится, я сам ему всыплю. Так у вас дело пойдет, ты его однажды просто убьешь. Или он тебя? А я этого не хочу. Учитель! Горестно проговорил с тень, воля твоя. Ну, хоть скажи, что такого особого ты увидел? А ты помнишь, как их первый раз в портомойню отправили грязные тельницы попирать? Возле портомойни стоял высокий горшок, разивший мочой. Взрослые и ребята цедили туда по малой нужде. Когда содержимое обретало острый запах и делалось едким, его использовали для стирки. Выливали в большой каменный чан, закладывали белье Дочистыми силе ногами. «Кто кривился, кто просто покорствовал», — продолжал ветер. «А этот? Приплясывал?» Лихо пустил глаза, пробормотал. «Мы же вроде не плясками должны владычицу угождать». Ветер вздохнул и долго рассматривал его, словно на весы укладывая. Наконец ответил. «Знаешь, что мне космохвост перед поединком сказал?» «Нет, учитель. Он знал, что живым уже не уйдет, но все-таки надеялся меня победить. Ренда просил, чтобы мои люди отпустили парнишку, если он победит. Я обещал ему». Лихарь молча разглядывал узор на ковре. «Как он дрался!» — с восхищением проговорил ветер. «Ты можешь представить, что пленный враг вот так родил за тебя?» Хорошо, что мне не пришлось нарушать слово. Лихарь не впервые выслушивал подобное от источника. Однако раньше у ветра не было ученика, в котором он нашел бы все, чего не доставало нынешнему стеню. Так любовно, как дикомыто, он даже ивини не гоил. И это превращало обычную руганицу почти в приговор. Тут из внутренних покоев высунулась служанка. Ветер оглянулся. Женщина почтительно кивнула и скрылась. Ветер махнул рукой лихорю. «Ступай!» Тот уже повернулся идти, но котляр спохватился. «Постой-ка!» «Вот еще что! Этот меньшой зяблик, ознобиша! К нему присмотрись! Если дикомыт не просто так дружка хвалит, если там правда ум бороды не ждет... Есть у меня на него замысел, потом расскажу» чтобы Эрелис насовсем от нас не ушел. Или другой кто?